об отношении богатства к счастью. Решив начать с самого лучшего и самого богатого, Жака Фельжинка Обура, который владел горами золота, бриллиантовыми россыпями и океанами керосина, они долго шли вдоль стен его парка, заключавшего в себе бесконечные луга, леса, фермы, деревни. У каждой их ворот владение их посылали к следующим. Устав ходить взад и вперед и безпрестанно возвращаться, они наконец увидали на дороге рабочего, который перед решеткой с гербами дробил камень. Они спросили. у него. Не через этот ли вход можно пройти к спаенному Фильжину Кабуру, которого они желают видеть. Рабочий с трудом выпрямил свою худолую спину и повернулся к ним с бородатым морщининым лицом, украшенным сечи четырьмя очками. "Фильжин Кабур это я самый есть", отвечал он, и заметив их удивление, прибавил: "Это моё единственное развлечение дробить камни. И согнувшись снова, он ударил молотом по камню, который сухим треском разлетелся вдребезги. Он слишком богат, сказал Санселвин, когда они с Катарфеем траплю уходили прочь. Богатство подавляет его. Это несчастный человек. Катарфеи думал то же, что отправиться к сопернику Жака Филижин Кабура. Королю Железу велось фумуширова. Его совершенно новый замок, угрожающе высилый на соседнем холме с его зубчатой башней, стены прорезанные сквозными балконами, утыканные подзорными башенками, Санс-Леван отговорил его от этого. Вы видели его портрет? У него жалкий вид. Из газет известно, что он пяти живёт как бедняк, читает мальчиком Евангелие и поёт псалмы в церкви. Пойдём лучше к князю Люзанскому, вот истинная аристократка, и пульсует своим богатством. Он избегает теловую суету и не вхож ко двору. Он любитель садов, и у него лучшие в королевстве картины и галереи. О них доложили. Князь Лузанский принял их в своём кабинете древности, где можно было видеть лучшую греческую копию Афродиты Книдской, произведение поистине прокситлевского ресса, полный изящта. Богиню казалось ещё влажной от морских волн. Столе крозового дерева, принадлежавший госпоже Дупамподур, заключал в себе лучшие золотые и серебряные медали Греции и Сицилии. Князь Штонки из наток сам составлял каталоги своих медалей. Его лупу ещё лежал на витрине, с геммами, ясписом, мониксом, сардониксом, холцедоном, вмещавшими в пространство с многочисленную фигуры широкого стиля группы, составленные с подавляющим величием. Он любовным взял со стола бронзового фавна, чтобы посетители полюбовались на очертания и патину, и его выражения были достойны произведения, которое он объяснял. Я жду прибывал он партию старинного серебра, чашек, бокалов, лучше, говорят, чем гильды схем и боскареаля. Я с нетерпением жду, господин Декайлюс, не знал большего наслаждения, как распаковать ящики. Я его понимаю. Сан Сальвадор улыбнулся, между тем по слухам, дорогой князь, во опытом во всех видах слада страсти, вырежьте мне, господин Сан Сальвадор, но я считаю, что искусство наслаждения первое из искусств, что остальные имеют цену столько по столько, поскольку они помогают первому. Он провел гостей в картинную галерею, где соединялись гармоничные серебристые тона Веронеза. Амброзиция, на красную рубинса, разжеватость Рембранта, серо-розовость Веласкеса — все певучие кисти составляли лучезарную гармонию. Скрипка покоялась забытая на кресле перед портретом черноволосой дамы с плоскими начесами, с оливковым цветом лица. Ее большие карие глаза занимали почти всю щеку портрета неизвестной, черты которую любовный и уверенный руковиз привез в Энггар. Признаю свою страсть, сказал князь Люжанский, иногда, когда я один, я играю перед этими картинами, и мне кажется, что я передаю звуками гармонии краски и линии. Перед этим портретом я стараюсь передать крепкую ласку рисунка, и в отчаянии я откладываю скрипку. Окно выходило в парк, князь и гости перлистно блестели на блу страду балкона. Какой дивный вид восхитил катерфей и сансельвен. Церас украшены статуями, померансовыми деревьями и цветами, пологами лестницами плавно спускались к лужайке, окаймлённой грабинником, и к фонтанам, в которых воды прозрачными струйками били из раковин тритонов и урн нимф. На правой и на левом уре жили не раскинула свои спокойные волны вплоть до далёкой реки, серебристые лущины, которые блестели через то поля, у окутанных розоватой дымкой холмов. Еще недавно улыбавшийся князь вдруг с досадливой заботливостью устремил взор на один из пунктов открывшейся картины. Это труба, пробормотал он, изменившимся голосом, указывая пальцем на фабричную трубу, дымившую в расстоянии полверсты от парка. Труба, переспросил каторфей, да ведь ее не видно совсем. Я только ее и вижу, отвечал князь. Она портит мне весь этот вид. Она мне портит всю природу. Она мне портит жизнь. И зло это не поправимо. Труба принадлежит акционерному обществу, которое ни за какие деньги не соглашается продать фабрику. Я перепробовал все средства, чтобы замаскировать её, ничего не выходит. Я болен от этого. И отойдя от окошка, он повалился в кресло. Мы должны были предвидеть это, сказал Катерфис, садясь в карет. Он слишком утончённый человек, он несчастен. Перед тем как продолжать свои поиски, они и на минуту присели в садике Кабачка, расположенном на вершине холма, откуда открывался вид на прекрасную долину, светлые извивы реки и овальные островки. Не обращая внимания на две неудачных попытки, они всё ещё надеялись найти счастливого миллиардера, и мы ставали спестить в этой местности ещё клутёжены богачей, среди которых были господа Блох, Путике, барон Никольс, самый крупный промышленник в королевстве, и маркиз Грантом, самый богатый из всех и происходивший из знаменитого рода, одинаково одарённого богатством и знатностью. Углом нее какой-то длинный худой человек согнутый как рамысло пил молоко большие бледные глаза его были низко посаженные нос спускался к арту казалось он был удручен печалью и с сожалением смотрел на ноги катарфея после двадцати минут созерцания их он брачно решительно встал подошел к обри стал мейстру извинившись за назойливость сказал сударь Разрешите мне предложить вопрос, имеющий для меня огромную важность. Сколько вы платите за ваши ботинки? Несмотря на странность вопроса, отвечал Катруфей, я не вижу причин, почему бы мне не ответить. Я заплатил за эту пару шестьдесят пять франков. Не знакомясь долго с равным Лобиев у себя из собеседника, потом по бледнем взволненным голосом сказал: "Вы сказали, что заплатили за ботинки шестьдесят пять франков. Уверен в этом, разумеется. Подумайте о том, что вы говорите". Однако буркнул Катарфеи, который уже начинал терять терпение: "Вы комичный сапожник". Я не сапожник, мягко отвечал неизнакомец. Я маркиз Грантом, которому поклонился. Сударь, продолжал маркиз, я так и прочувствовал, вы основа ограблен. Вы платите за ваши ботинки шестьдесят пять франков, а я за совершенно такие же девяносто. Ну для меня дел не в цене, цена пустяки. Ну я не могу переносить мысли, что меня постоянно обкрадывают. Кругом себя я вижу только непорядочность, лицемерие, ложь, мошенничество. Меня в ужас приводит богатство, которое развращает всех людей, которые приближаются ко мне слуг, к экономов, поставщиков, соседей и друзей, женщин, детей. Это делает их для меня отвратительными и презренными. Мое положение ужасно. Я никогда не могу быть уверен, что вижу перед собой честного человека. И от того, что сам я принадлежу к человеческой породе, мне делается стыдно и мерзко на душе. И маркиз склонился к чашке молока, вздыхая. Шестьдесят пять франков. Шестьдесят пять франков. На дороге раздавались стоны, жалобы. Королевский посланник видел старика, который истонал. Его сопровождали двое ливрейных лакеев. Это картину возмущало, и их. Но горсон-кабачка равнодушно сказал: "Он «Ну, пусть и киет, барон Николь, который так богат, он помещался на том, будто разорился. Вот он и жалуется день и ночь. Барон Николь, вы слышали, месье Сильвен, и еще один из числа тех, у кого вы хотели попросить рубашку катарфеи." После этой последней встречи они отказались от поиска спасительной рубашки среди богачей королевства. И так как они были недовольны результатами дня и боялись встретить во дворце дурной прием, то стали сваливать друг на друга свою неудачу. Что из за идея пришла вам в голову, Катерфей, отправиться на поиски к людям, которые являются интересными разве только для тератологов? Ведь у них нравы... Возрение, миросозерцание всё нездорово, ненормально, это какие-то чудовища. Что, дороги вы не говорили мне, Сан-Сильван, что богатство добродетель, что верить в доброту богачей социальная обязанность, и так отрадно верить в их счастье. Будьте осмотрительны, бывает богатство и богатство, Сан-Сильван. Когда дворяне беднеют, а разночинцы богатеют, значит, в государстве всё идёт шиворот-навыворот. Катерфе, им мне очень неприятно сказать вам это, но вы понятия не имеете о современном государственном строе. Вы не понимаете эпохи, в которую живете. Ну да это ничего. А что, если теперь мы попытаем счастья среди золотой середины? Что вы думаете? Мне кажется, будет очень умно побывать завтра на приемах столичных дам, как титулованных, так и буржуазных. Мы сможем наблюдать там всякого рода людей, и по моему мнению нужно начать со скромной буржуазии. столичные салоны. Так они и сделали. Прежде всего они явились к мадам Субжене, фабриканта питательных порошков, фабрика которого находилась на Сибири. Они застали обоих супов в большом отчаянии от того, что их не приняли у мадам Стерлин, жены депутата Горнозаводчика. Они пошли к мадам Эстерлине и застали её с супругом в большом горчении от того, что их не приняли у мадам де Каламбье, жены перекролевству, бывшей министры юстиции. Они пошли к госпоже де Каламбье и застали её порой-порой в субешенству, что им удаётся за просто бывать у короля. Посетители, которых они встречали в этих домах, были не менее несчастливо огорчены, взбешены, их снидали болезни, заботы, денежные затруднения, те у кого что-нибудь было. Были боясь потерять это еще несчастнее тех, у кого ничего не было. Остававшиеся в тени хотели быть на виду, бывшие на виду выдвинулись еще более. Большинство из них изнашивалось от работы, а те, кому нечего было делать, страдали от скуки больше, чем от самого сурового труда. Большинство страдало от несчастья других: от болезни жены или любимого ребенка. Очень много было таких, которые страдали от воображаемой болезни или от боязни заразиться. В то время в столице сферепствовала эпидемия холеры, и рассказывали, что некий финансист из-за болезни заражения ею и не видя достаточно верного убежища покончил с собой самоубийством. Самое худшее, сказал Катарфеи, это то, что всем этим людям мало действительных страданий, которые градом на них сыпятся, и они погружаются еще в целый океан страданий воображаемых. Воображаемых страданий не существует, отвечал ему Сан-Сельвано. Все страдания становятся реальными, когда их испытываешь, и призрак боли является действительной болью. Всё-таки возразил Катрофи, когда у меня выходит камень, включённый в цинное яйцо, так я хотел бы, чтобы это было одно воображение. И сам Силвен ещё раз делал наблюдение, что очень часто люди огорчаются по причинам совершенно противоположным. В салоне госпожи де Каламбьон по очереди беседовал с двумя людьми, высокоинтеллектуальными, просвещёнными, культурными, которые различными изворотами, произвольно придавая их своим мыслям, откроют ему несчастье, которым оба были глубоко поражены. Обоим причнённо заботи общественное состояние, но каждый был обеспокоен по-своему. Испан Бромжил в вечном страхе перемен, среди царившей устойчивости, благоденствия и мира, которыми наслаждалась страна, он боялся смятений, и опасался всеобщего переворота. Когда он развёртывал газету, его руки всегда дрожали. Каждое утро он ожидал найти там известия о мятежах и восстаниях. Под этим впечатлением самые незначительные обыденные факты вырастали в его глазах перед двесте революции и начала катаклизмов, думая, что он накануне всемирной катастрофы, он жил в вечном ужасе. Забота о совершенно противоположного характера более странные и редкое угнетало господина Сандрика. Покоем ему был скучен общественный порядок, уводил из терпения. Мир казался ему отвратительным, властное однообразие буржуйских и человеческих законов убивало его. В тайне он призывал перемены, делая вид, что боялся катастрофы, вздыхал о них. Человек добрый, кроткий, любезный, человечный. Он не понимал других развлечений, кроме яростных переворотов в стране, на земном шаре, в вселенной, выискивая даже. звёздных столкновений и пожары. Разочарованный, убитый, печальный, мрачный, когда слог газетных статей Витулис доказывал ему невозмутимое спокойствие нации, он страдал от этого тем более, что зная людей, имея телевый опыт, Понимал, как селену народу в дух консерватизма, традиций, подражательности и повиновения, и как ровно и медленно подвигается общественная жизнь. На приеме госпожи до Колумбии Сан-Сильван заметил еще больше и чреватые большими последствиями неустроившим. Погуляв маленькой комнате, господин Долале Саньер, председатель Гражданской палаты, в полуголусом мирно беседовал с господином Ларив Дюмон, заведующим зоологическим садом. Откроюсь вам, друг мой, говорил господин де Галесаньер. Мысль о смерти убивает меня. Я думаю, они беспрерывно умирают от этой мысли беспрерывно. Смерть ужасает меня не сама по себе, так как она ничто, но тем, что за ней следует. Будущая жизнь. Я верю в неё, у меня есть вера, уверенность в своём бессмертии. Расудок, инстинкт, наука — все доказывает мне существование бессмертной души. Все мне говорит, что природа, происхождение и цели человеческие таковы, как об этом мучит нас церковь. Я христианин, я верю в вечные муки, ужасный образ этих мучений преследует меня без прерывания, ад пугает меня, и этот страх, сильнейший всякого другого чувства, уничтожает во мне надежду добродетелей в необходимые для спасения. Ввергает меня в отчаяние, подвергает отлучению, которого я опасаюсь. Страх осуждения уже с передадом бергает меня в неволе ещё при жизни, я заранее испытываю вечной муки. Никакое мучение не может сравниться с моим, я чувствую его взгоду на год за день, с часу на час всё более жестоко, так как каждый день, каждая минута приближают меня к тому, что меня ужасает. Моя жизнь агония, полная тоски и ужаса. При этих словах чиновник махал руками, словно отстраняя неугасимый огонь, которым он чувствовал себя окружённым. Я вам завидую, друг мой, вздохнул господин Ларив Дюмон. Вы счастливы сравни не со мною. Меня терзает то же мысль о смерти, но как она отличается от вашей, насколько она ужаснее. Мои занятия наблюдения, постоянное соприкосновение с сравнительной анатомией и тщательными исследованиями состава матери слишком убеждают меня в том, что слова душа, дух, бессмертие и бестелесность обозначают только физические явления. Или отрицание этих явлений, и что для нас конец жизни есть месть системы, конец нашего сознания, так что смерть заканчивает наше полнейшее уничтожение. То, что следует за жизнью, не имеет слова для определения, потому что термин не быть сие, употребляемый нами, знак отрицания перед всей природой. Не быть сие – это бесконечное ничто, и это ничто окружает нас. Откуда мы происходим, куда идём? Мы находимся между двух бездн небытия, как раковины на море. Небытие невозможно и достоверно непостижимо и реально. Видите ли, несчастье людей, несчастье и преступление в том, что они открыли подобные тайны. Другие животные их не знают, и мы не должны были никогда их знать. Быть и перестать быть, от ужаса при этой мысли у меня волосы встают дыбом. Она меня не покидает, то чего не будет, портит мне то, что существует, и не быть я раньше времени поглощает меня. Жестокое бессмысленное я чувствую, вижу это. Я более достоин жалости, чем вы, возразил дель Аглисаниер. Каждый раз, что вы произносите это слово, это коварное и восхитительное слово небытие, его сладость ласкает мою душу и прощает меня обещанием сна и покоя, как подушка больного, но Ларв Дюмон продолжал Мои страдания не исчерпай мне ваших, ведь и чернь переносит мысли в вечном огне, между тем, как требуется неудерженные силы души, чтобы быть неверующим. Религиозное воспитание, мистические мысли внушили вам страх и ненависть человеческой жизни, вы не только христианин и католик, вы инсинист, и у вас внутри это бездна, с которой соприкасался Паскаль. Я же люблю жизнь земную, жизнь, жизнь, как она есть. подлую жизнь. Я люблю её грубую, животную и низкую, я люблю её грязной, нечистой, испорченной, люблю её тупой, грубой, жестокой, люблю её унипрестойности, позори её бесчестие, с её грязью, безобразием, вонью, порчей и заразой. Чувствую, что она ускользает, это меня бежит, я дрожу как трус и схожу с ума от отчения. По воскресеньям, по праздникам я хожу по населённым кварталам, мешаю в толпу наводняющей улицы, втираюсь в кучки мужчин, детей, что собираются около бродячих певцов или перед благоганами. Я трусь о грязные юбки, о засаленные блузы. Я вдыхаю сильный и тёплый запах пота, волос, дыханий. Мне кажется, что в этом кишене жизни я дальше от смерти. Я слышу голос, говорящий мне, только я излечусь от страха, внушаемого мною Во мне одно и отдохну, что от усталости, которую утомляет себя мои ужасы, но я не хочу. Не хочу. Увыдохнул чиновник. Если мы в этой жизни не исселимся от болезни, разрушающей нашу душу, смерть не принесёт нам покоя. Но что меня бесит, продолжал учёный, так это то, что когда мы оба умрём, я не буду даже иметь удовлетворения сказать вам, видите, де ля гальсаньер. Я был прав, ничего нет. Я не могу утешиться, что я был прав. А вы никогда не осознаете свои ошибки. Как дорого стоит мышление. Вы друг мой несчастный, потому что ваши мысли шире и сильнее мысли животных и большинства людей. Я ещё более несчастен, потому что более гениален. Катерфей ни очень удивили обрывки от разговора, который ему удалось расслышать. Это страдания духа, подумал он. Они могут быть жестоки, но встречаются нечасто. Я гораздо больше скорблю о страданиях были обыденок, о страданиях и недостатках телесных, любовных страданиях, недостатки денег, которые делают такими трудными наши поиски. Кроме того, обратил его внимание Сен-Сервен, оба эти господина доводят свои взгляды до крайности, и потому несчастны. Если бы до ля Галесаньер посоветовался с добрым отцом иезуитом, он скоро бы успокоился. И Гариу дюмон должен был бы знать, что можно быть неверующим с ясностью души, как Лукреций, с восхищением, как Андрей Шенья. Пусть он вспомнит Гамаровский стих, умер по троглустоюшший больше тебя, и согласится разделить в один прекрасный день учить своих наставников древних философов, гуманистов Возрождения, современных ученых и столько и у других, стоявших больше, чем он. Умерли Парис и Елена, говорит Франсуа Вион. Мы все смертны, так сказал Цицерон. Все мы умрем, сказала женщина из Священного Писания, благоразумие, которое восхваляется во второй книге Царств. Счастье быть любимым. Они отправились обедать в парк Рояль, являющийся самым элегантным местом прогулок в столице Крестофа. В ночь Булонского леса в Париже, Камбра в Брюсселе, Гайд парк в Лондоне, Цергартен в Берлине, Венского Пратера, Мадридского Прадо, Флорентийских Касшин и Пинчо в Риме. Сидя на свежем воздухе среди блестящей толпы обедающих, они скользили взглядом по большим шляпкам, украшенным перьями и цветами, по блуждающим павильонам наслаждения, оживленным приютам любви, голубятнем, к которому слетаются все желания. Мне кажется, сказал Катарфей, что предмет наших поисков находится здесь. Как и всякому другому, и мне тоже случалось быть любимым. Это счастье, Сан-Сервен, и даже теперь я иногда спрашиваю себя: не единственное ли это счастье на свете? И хотя я и страдаю каменной болезнью, у меня в мочевом пузыре больше камней, чем в тачке, только что выехавшей из каменного румня, а всё-таки временами я чувствую себя влюблённым, словно в 20 лет. Я отвечал Сан-Сельвену ненавистник. Не могу простить женщинам того, что они одного пола с мадам Сан-Сельвен. Все они я это хорошо знаю, не так уродливы, не так глупы и злы, как она, но через чур достаточны до того, что у них есть кое-что общее с ней. Оставьте, Сен-Сельвен. Говорю вам, что и здесь предмет наших поисков, и нам достаточно только протянуть руку, чтобы схватить его. И, показав на очень красивого молодого человека, сидевшего одиноко за маленьким столиком, он прибавил: "Вы знаете Жака Деновиля? Он нравится женщинам, он нравится всем женщинам это счастье". Или я ничего не понимаю в этом? Сен-Сельвен захотел убедиться в этом. Они пригласили Жака Дюну в виселя подсесть к ним, и во время обеда дружески разговорились с ним. Но как ни наводили они разговор на его счастье, длинными обходами или внезапными обращениями прямо, косвенно, намёками или с полной откровенностью, всё-таки не могли ничего узнать. Красивое лицо его и изящная речь не выдавали ни радости, ни печали. Жак де Невеселя охотно болтал, казался естественным и откровенным, даже делал признания, но они ещё более заволакивали дела непостижимым его секрет. Конечно, он был любим, но был ль он от этого счастлив или несчастен? Когда подали фрукты, королевские посланные отказались от попытки узнать это, устали, они разговаривали уже без всякой цели. И говорили о себе, Сан-Сельвена и своей жене, катерфие свой камня, который устанавливали связь между ним и Монтейном. За лекёрами стали рассказывать истории. Историю госпожи Беринь с파шись из отдельного кабинета, приодевшись поварёнком с корзиной на голове, историю генерала Дебанеры, баронасы Билдерман, историю министра-визиря госпожи ЦРС, который, как Антоний и Клеопатра, погубили империю в поцелуях, и массу других старых и новых, Жак Денвесель рассказал им восточных сказочком. Однажды утром некий молодой багдадский купец почувствовал себя объятым жаждой любви. Вслух высказал желание, чтобы его любили все женщины. Подслушавший его джинн явился к нему и сказал: "Отныне твоё желание будет исполнено. Начиная с сегодняшнего дня, тебя будут любить все женщины, какие только тебя увидят". Тогда молодой купец в восторге вскочил с кровати, И в чайни неистощимых разнообразных наслаждений отправился на улицу, но и два успел он сделать нескольких шагов, как его увидала отвратительная старуха, процежившая в погребе вино. Ее с такой силой охватил любовный энтузиазм юноши, что она стала послать ему через люк воздушный поцелуй, и он с отвращением отвернулся от нее. Но старуха зангу тащила бог себе в погреб, откуда и не выпускала в течение двадцати лет. Только успел Жак Деновесель кончить сказочку, как к нему подошел мэтр Додели и сообщил, что его ждут. Он встал и, с паникшей головой и грустью в обзоре, направился к Калитке, у которой его поджидала в коляске какая-то довольно суровая фигура. Он только что рассказал нам свою собственную историю, сказала Сансельвейна. Багдадский купец это он сам. Катрофеи хлопнулся полб и сказал: да ведь мне же говорили, что его стрижет дракон, а я совсем забыл. Они поздно вернулись во дворец, не имея при себе иных рубашек, кроме своих собственных, и застали короля Крестов и госпожу Долляпуль, слушавших со слезами с Анату Моцарта. Так же, как и король, мадам де Ла Пуль сделалась меланхоличной и носилась с мрачными мыслями и нелепыми страхами. Ей казалось, что ее преследуют, что она жертва ужасного злому мышлений. Она жила в вечном страхе быть отравленной и заставляла горничную пробовать все блюда за столом. Она испытывала ужас перед смертью, и самоубийство притягивало ее к себе. Состояние здоровья короля еще ухудшалось из-за состояния этой дамы, с которой он проводил грустные дни. Художники, говорил Кристоф Пятый, это гибельные ремесленники-претворства. Они придают плачущим женщинам трогательную красоту и показывают нам Андамах, Артемис, Магдалины, Лаи с украшенных слезами. У меня имеется портрет Адриенули Куврар в роли Карнели, облагиющий пах Помпея. Она очаровательна, а как только мадам де Лапуль начинает плакать, ее лицо искажается, нос краснеет, она безобразна до ужаса. Этот несчастный король, который только и жил надеждой на спасительную рубашку, набросился на Катрфея и Сан-Сервена, обвиняя их в небрежности неспособности и неспособности неудачи, рассчитывая быть может, хоть одно из этих трёх обвинений попадёт в цель. Вы заставляете меня умирать, как мои доктора Мэшельье и Самон, но у тех это хоть ремесло, а от вас я ждал другого, я рассчитывал на ваш ум и преданность. Теперь вижу, что ошибался. Вернуться с пустыми руками и вам не стыдно. Разве же так трудно было вам исполнить поручение? Разве рубашка счастливого человека такая уж редкость, если вы даже и на это не способны? То на что вы годитесь? Нет уж, кроме как от самого себя, не от кого не жди помощи. Это справедливо по отношению к частным лицам, а по отношению к королям особенно. Отныне я сам буду искать рубашку. которую вы не сумели найти. И сбросив ночной колпак и халат, он приказал дать ему одеться. Катрофей Сансевен попробу удержать его ночетно. Сир, в вашем состоянии, какая неосторожность? Сир, уже полночь. Да что вы думаете, отвечал ему король. По вашему, счастливые люди ложатся спать вместе с курми? Разве не стало более увеселительных мест в моей столице? Разве перелисия ночные ресторанчики? Начальник полиции велел закрыть только притоны, да и они, наверное, открыты. Но мне туда и заходить не придётся, я найду то, что мне нужно, на улицах, на скамейках. Одевшись кое-как, Христоф V перешагнул через мадам де ля Пуль, которая в конвульсиях билась на полу, сбежал по лестнице и пробежал бегом через сад. Катерфрей и Сансильвен воныли молчанием и издали следовали за ним. Есть ли счастье в самозабвении? Достигнув широкой дороги, обсаженной вязами, что идет около поля Рояля, король заметил молодого человека необыкновенной красоты, который прислонившись к дереву радостно созерцал звезды, что очертили. По ясному небу свои блестящие таинственные знаки. Ветерок играл его кудрявыми волосами, отблески небесного света блестели в его глазах. Я нашел, подумал король. Он подошел к смеющимся красавцу, который слегка вздрогнул при его приближении. Я искренне сожалею, сказал король, что мешаю вашим мечтам. Но вопрос, к которому я хочу обратиться к вам, является для меня вопросом жизни и смерти. Не откажите же отвидеть человеку, который в свою очередь может оказать вам какую-какую услугу. и который и не останется не благодарен. Счастливы ли вы, да я счастлив и ничто не омрачает вашего счастья ничто. Разумеется, так было не всегда. Как и большинство людей, я испытывал все горечи жизни, испытывал быть может острее других. Эти огорчения не были последствиями моей частной жизни или сложившихся обстоятельств, а проистекали от общих всему человечеству причин. Я знал большие страдания, но теперь Они окончательно расселись. Я наслаждаюсь полным покоем, нежной радостью. Я вижу полунд, довольство, ясностью. Полной удовлетворенностью, тонкая радость всего меня проникает. Вы застали меня в лучший момент моей жизни, и раз судьба послала мне вас, что я делаю вас свидетелями моего счастья. Наконец-то я освободил и избавился от всех муках, страхов, гнетущих людей, от чист любивых стремлений, которые гложут их, от безумных надежд, которые их обманывают. Я выше судьбы, я ускользаю от обоих непобедимых рабов человечества. пространства и времени. Я смеюсь над роком, я обладаю абсолютным счастьем и сливаюсь с божеством, и это блаженное состояние плод моих собственных трудов. Оно является следствием принятого мною решения столь мудрого, прекрасного, красивого, добродетельного, действительного, что исполнив его, обогатворяешься. Я плаваю в радости. Я восхитительно объенён. В полном сознании, в божественной полноте значения этого слова, где все объянения, все восторги, все очарования я произношу. Я не сознаю себя более. Он вынучил часы и час настал прощайте. Одно слово: помогли бы спасти меня. Я спасение возможно только для того, кто следует моему примеру. Прошу не ходить за мной. Прощайте. И незнакомец, юношский, бодрым, героическим шагом, ускользнул в лес у дороги. Несмотря на запрещение, Крестов последовал за ним. В тот момент, когда он пробирался сквозь кустарник, послышался звук выстрела. Король подбежал, разглянул ветвь и увидел юношу-счастливца, лежащим на траве с виском пронзённым пулей с револьвером в правой руке. При виде этого король упал в обморок, который Филлип Сан-Сервен привели его в чувство и отнесли в дворец. Крестов осведомился о новом человеке, который в его глазах нашёл своё счастье и отчаяние. Он узнал, что это был наследник знатной и богатой семьи, столь же одарённый, сколь прекрасный, ко друму неизменно благоприятствовала судьба. Сигизмунд Дукс. На следующий день в поисках целебной рубашки Катрофей и Сан-Серван шли пешком по Конституционной улице, когда навстречу им из музыкального магазина показалась графиня Сисиль. Они проводили её до кареты. Что это, господин де Катрофей? Вас не было видно вчера в клинике профессора Келбёв и вас также господин Сан-Сервен на праздник пришли. Было страшно интересно. Профессор Келбёв пригласил всё великосветское общество, и избранников и толпу на часовую операцию, чрезвычайную аварию томию. Были цветы, туалеты, музыка, подавали мороженое. Профессор выказал всё своё изящество и восхитительную грацию. Были сделаны снимки для кинематографа. Катерфей не была особенно удивлена тем описанием. Он знал, что профессор Килибес Келебёв... Делал операции среди роскоши и удовольствию, он пошёл бы к нему за рубашки, если бы не видел знаменитого хирурга несколько дней тому назад совершенно безутешен, ибо ему не удалось оперировать двух самых выдающихся знаменитостей дня: германского императора, кисту которому врезал профессор Гельмакер, и карлика из Фолиберж, который, проглотив сотню гвоздей, не хотел, чтобы ему вскрывали живот и принимал касторовое масло. Сан-Сельвенос, навишив перед витриной музыкального магазина, любовался бюстом Сигизмунда Дукса и внезапно закричал: "Вот кто нам нужен! Вот счастливый человек!" Бюст очень похожий и представлял правильные и благородные черты, одно из гармоничных и полных лиц, напоминающих земной шар, хотя очень лысый и уже старый. Великий композитор казался столь же очаровательным, сколь великолепным. Его череп закруглялся, как церковный купол, но его нос немного толстый, посажен был с любовной и профанной крепостью, у подстриженной бороды не скрывала мясистых губ афродизиевского ватищевого рта. Это было верное изображение гения сочинившего благочестивейшие оратории и самую страстную, и самую чувственную музыку для театра. Как этому до сих пор не подумали Сегизмунд и Дукси, который наслаждается так полно своей необъятной славой, умея извлекать из неё всё лучшее, и как раз настолько безумен, чтобы избегнуть скуки тешнённости своего высокого положения. Самый воссконравственный и самый чувственный гений, счастлив как бог, спокоен как животное, соединяет в любви самой нежной и изысканностью с самой грубой цинизмом. О, это богатый темперамент, сказал Катруфей. Его рубашка может принести только пользу, вылечь, то идём её просить. И хвелив большой, обладавший отличным резонансом, как кафе концерт, зал, глубине которого на помосте в три ступеньки вздымался гигантский орган. В итальянской шапочке и парчом стихарей сидел перед ним Сигизмунд Дукс, импровизируя мелодии, и под его пальцами рождались звуки, волновавшие души и растоплявшие сердца. На трех ступеньках по мосту обтянутых пурпуром. У ног его лежала эта алпа, женщина, очаровывает на высоких, тонких измистах или круглые, в полнах, массивной пышности, но одинаково прекрасных желанием и любовью, пламенных и томных. В обширном холле находилась трепещущая толпа, состоявшая из молодых американских иврийских финансистов, дипломатов и итальянских балерин, католических, англиканских и буддийских священников, чёрных принцев, настройщиков, мужчин одетых в женские и женщины надеют их мужчинами. Репортёров, лирических поэтов, артис Андре Преньёров, фотографов. Всё это теснилось, толкалось, составляя одну обожающую массу, над которой шевелились, забравшись на колонны и верхом на канделябрах, повиснув на люстрах молодые и ловкие поклонники. Вся эта бесконечная масса плавала в опьянении. Всё это представляло собой то, что именовалось интимным утренним собранием. Орган умолк, женщины роем окружили маэстро. На момент и дух свои нервал из них, словно блестательные светила, чтобы снова погрузиться обратно. Он был нежен, вкратчее, фласков, любезно, ровно настолько, насколько это следовало, великий как мир и очаровательный как любовь. Он показывал у седой бороде детские зубы и всем говорил легкие красивые слова, которые очаровали, которых нельзя было запомнить. Так что приlist их не пропадало увеличенные лёгкие непонятностью. Однако любешный добр был он и с мужчинами, увидив Сан-Сельвено, он три раза поцеловал его и заявил, что сердечно любит его. А дютанта короля не стал терять времени. Он попросил его уделить минутку для конфиденциального от королевского имени разговора и, объяснив, каким важным поручением был облечён, сказал: "Маэстро, дайте мне ваш рубаш Он остановился, увидев, как исказились черты Сигизмунда Дукса. На улице Шарманка заиграла Жан-Кил Полька, и с первых же тактов Филипп и человек побледнел. Эта Жан-Кил Полька, каприз сезона, была сочинена музыкантом из ресторана в оркестре Кимбукеном, человеком ничтожным и бедным. А маэстро, вечный из срока годами славы и любви, не мог перенести того, что капелька одобрения перепала на долю Букена. Он относился к этому как к невыносимому оскорблению, сам Бог репнив, и огорчался неблагодарностью людей. Сигизмунд дух с не мог слушать Жан-Килпольку без того, чтобы не заболеть. Он истерпиливо бросил Санс-Сервена толпу поклонников, великолепную стаю трепещущих женщин и отправился в уборную, где наплевал полный таз желчи. Он достойно сожалением вздохнул Санс-Сервену и ушёл, потащив за собою каטרфея из квартиры несчастного музыканта. Порок есть ли добродетель? Целый 14 месяцев с утра до вечера и с вечера до утра не рыскли по всему городу и в окрестностях, наблюдая ища, расспрашивая, и ещё раз спрашивая, и всё понапрасно. Но коль король силы которого со дня на день уменьшались, и который понял теперь всю трудность подобных розысков, отдал приказ министру внутренних дел составить для этой цели целую комиссию под председательством Катрфея. Шудезега Сан-Сильвены и Фро де Фона, которому было поручено наводить тайные справки о счастливых людях королевства, для чего комиссии были даны все права и полномочия. Где была привлечена также полиция, которая проявила необыкновенную щедрость и принялась разыскивать счастливых с ревностью, с какой в других государствах ищут злодеев и анархистов. И стоило кому-нибудь из граждан прославить счастливым, как за ним сейчас же устанавливался не Классный надзор полиции. Двое сыщиков все время шагали в своих подкованных башмаках по докным людей, подозреваемых в счастье. Брал и светский человек ложу в оперу, как сейчас же попадал под надзор. Владелец конюшен ложь, которую выиграл на скачках, был уже на счету. Во всех домах свиданий полицейский чиновник за канторкой записывал посетителей. Так как по наблюдениям господина начальника полиции добродетель приносит счастье, все люди, занимающиеся благотворительностью, основатели богу угодных заведений, щедрые жертвователи, покинутые верные супруги, граждане отличившиеся Смотр вержениям героев-мучеников одинаково подвергались учёту и подробнейшему допросу. Этот надзор тяготел над всем городом, но совершенно неизвестна была причина его. Катрофи и Сан-Серван никому не открывали, что они ищут счастливую рубашку, и страха, как мы уже говорили, что люди чистолюбивые или корыстные, притворятся вполне счастливыми и предоставят королю в качестве счастлива нижнее платье, но скочь пропитанное несчастьями, печалями из заботы. Экстренные полицейские меры стали вызывать беспокойство в высших слоях общества и замечалось известным прожарением в городе. Многие очень уважаемые дамы сочли себяскомпрометированными и разразились скандала. Комиссия собиралась каждое утро в Королевской библиотеке под председательством господина доктора Фея. с участием господ Труй банкосич, звучаных государственных советников. В каждом заседании средним числом разбиралось по 15 дел. После четырёхмесячной работы она не нашла ещё указаний на счастливого человека. Когда председатель Катруфей жаловался на это, господин Банкосич воскликнул: "Вы пороки причиняют страдания все люди порочные ты же помнишь что дезек вздохнул вот у меня нет пороков я в отчаянии от этого жизнь без порока там лень уныние и печаль Порок единственное развлечение, которое можно вкушать в этом мире. Порок красккое существование, соль души, искра ума. Да что? Порок единственное своеобразное, единственное творческое усилие человека. Это попытка организации природы против природы, постановление человеческого царства выше царства животных, человеческого творчества против творчества безимённого, утверждение сознательного мира в бессознательной вселенной. Порок единственное имущество, свойственное человеку, его действенное наследие, истинная добродетель, в буквальном значении это слово раз добродетель произудение рук человеческих, virtus vir. Вир. Я пытался приобрести его и не мог. Нужны для этого гений, естественность, не естественный барок уже не порог. Ах, так, спросил Катруфей, что вы называете пороком? Я называю пороком привычное предрасположение к тому, что большинство считает ненормальным и дурным, то есть индивидуальную нравственность, индивидуальную силу, индивидуальную добродетель и красоту, возможность гений. Прекрасно, сказал советник Тру. Нужно только сговориться. Но Ансэльвен жива проверку мне не библиотекарь. Раз у вас нет пороков, сказал он, так и не говорите о них. Вы не знаете, что это такое. У меня они есть. У меня их много, и уверяю вас, что они мне приносят больше неприятностей, чем удовольствия. Ничего нет тяжелее порока. Мучишься, гречишься, выбиваешься из сил, чтобы его удовлетворить. Но разум dulteron, чувствуешь огромное потрясение. Вы бы так не говорили, вы разозлил Шудезак, если бы у вас были хорошие пороки, благородные пороки, достойные, властные, высокие и поистине добродетельные. Но у вас только маленькие, трусливые пороки, наглые и смешные. Вы великий противник богов. Сан Сильвейн сначала обиделся на эти слова, но библиотекарь доказал ему, что у них нет ничего оскорбительного. Сан Сильвейн охотно согласился с этим и с спокойной твердостью высказал следующее замечание: "Увы, добродетель, как и порог, порог, как и добродетель, усилие, принуждение, борьба, забота, труд и сниможение, вот почему все мы несчастны". Но председатель Катрофей стал жаловаться, что голова в нем готова лопнуть. Из этой комиссии счастья вышло то. тоже что из всех парламентских и экстропарламентских комиссий всех стран и времен из нее ничего не вышло и про заседав в пять лет члены ее разошлись с не непредвиденным какому полезному результату король не поправлялся не вырасти нее словно морской старик чтобы мучить его принимал различные ужасные формы он жаловался что все его органы сделались блуждающими беспрерывно двигаются в его теле и перемещаются в непривычные места почки в глотку и сердце вык ры кишки в нос печень в горло мозг в желудок вы не можете представить прибавил он как эти ощущения тягостные и какой сумбур вносит это в мысли Ваш велич, тот отвечал Катерфей. Я отлично это понимаю, чему более, что у молности у меня часто желудок бросался в голову и давал странный оборот мыслям. Мои занятия математикой очень страдали от этого. Чем больше Крестов страдал от своей болезни, тем настойчивее он требовал предписанную ему рубашку. Священник Митон Я начинаю думать, сказал Сан Сильвено к Торфею, что мы не нашли рубашки, потому что плохо искали. Решительно я начинаю верить добродетель и счастье. Они не разлучные, они редкие, они прячутся. Мы откроем их под смиренными деревенскими кровлями. Поверьте мне, давайте их искать преимущественно в той суровой гористой местности, которую зовут нашим Чиролем и нашей Савойи. Через 2 недели они обошли 60 горных деревушек, не встретив счастливого человека. Все несчастья, спрествующие в городах, встречались и в этих хижинах, где грубости невежества обитают лишь ещё усугубляли их. Голод, лютой два бича природы, поражали несчастных людей ещё более суровыми и сильными ударами. Они увидели скряг хозяев ревнивых мужей, обманчир жён, прислуг отравителей, слакий фубиц, отцов кровосмесителей, детей, которые брокидывали квашню на голову задремавшего деда. Единственным удовольствием крестьян было пьянство. Сама радость их отличалась зверской грубостью, забав уже жестокостью, их праздники заканчивались кровавыми побоищами. примеры того, как Катрофи и Санс-Сервен продолжали свои наблюдения, они убеждались, что нравы этих людей не могли быть ни чище, ни лучше, что скупая земля делала их скупыми, что суровая жизнь делала их нечувствительными к своим страданиям и страданиям других, что если они были завистливы, жадны, вероломны, лживы, беспрестанно заняты тем, чтобы обманывать друг друга, то всё это было естественным следствием их нищеты и несчастья. Как могло случиться, спрашивал сам себя Сан-Сервен, что я на один момент поверил в то, что счастье может обитать в этих лочугах? Это следствие классического образования. Вергилий в своей административной поэме Георгике говорит, что поселяне были бы счастливы, если бы знали своё счастье, следовательно, он признавал, что они ничего не понимают. Но если он и писал так, то делал это по приказу императора Августа, который боялся, что они останутся без хлеба и старался не дать деревням обезлюдить. Вергилий как и все знал, что жизнь крестьян очень тяжела. Гезиод представляет её нам в ужасном виде. Верну тот заметил катастрофий, что во всех местностях деревенские парни и девушки только одного желают получить место в городе. В Приморских деревнях девушки мечтают поступить на фабрику сардинок, в угольных местностях парни только и думают, как бы попасть в шахты. Среди всех этих обычных лиц один только человек беззаботно улыбался. Он не умел ни обрабатывать землю, ни пасти скот, не знал решить ничего из того, что знают все люди, болтал какие-то лишённые смысла фразы и по целым дням напевал песенку, которой никогда не кончал. Всё его восхищало. Он постоянно был на седьмом небе, одежда его была шита из разноцветных кусочков, приложенных друг к другу самым причудливым образом. Дети ходили за ним, преследуя насмешками. Но так как верили, что он приносит счастье, то никто не делал ему зла и жители снабжали его всем тем немногим, что нужно было ему для существования. Это был юрт Эпоа Юродьвый. Он ел с собаками у дверей и спал на сеновалах. Приняв во внимание, что жители всех округов не стали бы безоснования верить, что юрты Па принесет счастье, и после долгих размышлений решил, что он счастлив на самом деле, Сан Сильван отправился на поиски его, чтобы снять с него рубашку. Он нашел его распростершимся на синичном церковной паперти в слезах. Юртупа только что узнала о смерти Иисуса Христа, распятого на кресте ради спасения людей. Спустившись в деревушку, где мором был трактирщик. Оба королевских посланца усадили его выпить с ними вина и спросили, не знает ли он случайно счастливый человек. Господа, отвечал им тот, идите вон в ту деревушку, белые домики, которые виднеются там на горе, и отыщите священника Метона. Он примет вас очень хорошо, и вы очутитесь в обществе человека не только счастливого, но и вполне заслуживающего своего счастья. На дорогу вам понадобится каких-нибудь часа два. Мар предложил им нанять у него лошадей, и после завтрака они двинулись в путь. У первого же перекрестка испугал молодой человек, ехавший верхом на великолепной лошади по той же дороге. У него было открытое лицо, дышавшее довольством и здоровьем. Они вступили с ним в разговор. Узнав от них, что они направляются к священнику Ментону, он сказал: "Пожалуйста, кланяться ему от меня". Сам я направляюсь несколько выше в Сицилию, где я живу после великолепных пастбищ. Я очень траплюсь туда. Он рассказал им, что женат на самой очаровательной и лучшей женщин, которая подарила ему двоих детей прекрасно, как будь же день мальчика и девочку. Я, возвращившийся из города, весело прибавил Лунавизу красивые материи с выкройками и модными картинками, по которым можно судить, какой вид у костюма. Алиса, так зовут мою жену, даже не подозревает, какой я везу ей подарок. Я вручу ей пакеты, не разворачивая их, и буду иметь удовольствие смотреть, как она с нетерпением будет развязывать узлы своими хорошенькими пальчиками. Она будет очень довольна. Её глаза светлые и свежие с восторгом поднимутся ко мне, и она меня поцелует. Мы счастливы с Алисой. За 4 года, как мы женаты, мы с каждым днём любим друг друга всё больше и больше. У нас самые лучшие пастбища во всей местности, и наши слуги тоже счастливы они. Молодцы и косить и плясать. Следует заехать к нам как-нибудь в воскресенье, господа, выпейте нашего белую вина и полюбуйтесь самыми грандиозными девушками и самыми здоровыми парнями в округе, которые подхватывают свою даму в танцах и поднимают ее на воздух, словно перышко. Наш дом в полчаса ездят сюда. Надо повернуть направо между этих скал, что в пятидесяти шагах перед нами и называются Казулиные ноги. Перейти мостик, переброшенный через горный поток. И пройти сосном леском, защищающим нас от северных ветров. Меньше, чем через полчаса, я буду у своих, и все мы четверо будем очень счастливы. Следует взять у него рубашку, прошептал к авторфейс Сан Сильвано. Думаю, циана будет не хуже рубашки священника Метона. Мне тоже кажется, согласился Сан Сильвано. Когда не обменялись этими фразами, как будто деревенский парень, выскочил из ущелья и молчаливый и мрачно остановился перед путешественниками. Узнав в парне одного из своих рабочих, молодой хозяин спросил, что случилось у Лжех. Ульх не отвечал. Несчастье, говори. Барин ваш супруга в нетерпении увидеть вас захотела пойти вам навстречу. Мостик обрушился и она утонула с детьми в потоке. Оставив юного горца в полубезумии от горя, саледворцы отправились к Митону и были приняты им в комнате, которая служила ему приемной и библиотекой. На стальных полках лежали тысячи томов, а на выбеленных стенах висели старинные гравюры с пейзажами Клод Ларена и Пуссена. Всё говорило о культурности и духовных потребностях, к ним всегда встречаемо мы в сельском духовенстве. Священник Метон человек средних лет, казался умным и добрым. Посетителям, которые сказали, будто желают поселиться в этой местности, он расвалил климат, плодородие и красоту долину, но гостил их белым хлебом, фруктами и сырым молоком. Затем повел свой плодовый сад, который поражал свежестью и очаровательной чистотою. По стене, выходившей на солнечную сторону, виноградная лоза с геометрической точностью утянулась шпалерами. Стволы плодовых деревьев сдымались на равном расстоянии друг от друга. Вы никогда не скучаете, батюшка, спросил Катруфей. Время, кажется мне, слишком коротким. Я и занят то в библиотеке, то в саду, отвечал священник. Оставаясь спокойной и мирной, жизнь моя не перестаёт быть деятельной и трудолюбивой. Я служу обеднённым, посещаю больных и бедных, исповедую прихожаны и прихожанок у бедных создания немного грехов, но только они рассказывают о них очень длинно. Нужно ещё время, чтобы подготовиться к проповедям и преподаванию катехизиса. Это обучение доставляет мне особенно много труда, хотя я из него ещё больше тут стилет. Так ответственно говорить с тьмой, они верят всему, что им не скажи. Бывают у меня и развлечения, я совершаю прогулки, они всегда одни и те же, и в то же время так разнообразно пейзаж изменяется вместе со временем года, вместе с днём, часом, минутой, он всегда различен, всегда нов. Зимние вечера я провожу очень мило в обществе старых друзей, обтекрысборчика под эти мирового судьи. Мы занимаемся музыкой. Марин, моя служанка, восхитительно печёт каштаны, малком с семе, что может быть вкуснее каштанов со стаканчиком белого вина? Сударь, сказал Катрфей доброму священнику. Мы находимся на службе его величества, мы пришли к вам с просьбой ответить признанием на наш вопрос, что повлечёт за собой для всей страны и всего света большие последствия. Дело идёт о здоровье, и быть может даже о жизни государя. Вот почему мы просим вас Извинить нас за наш вопрос и ответить на него ничего не скрывая и не умалчивая, каким бы странным и неуместным не показался вам вопрос, счастливы ли вы? Митон схватил катарфейзарку, сжал ее и сказал еле слышным голосом: "Моя жизнь это вечная мука. Я живу среди постоянной лжи. Я не верую." счастливый человек. Обойдя в течение года по напрасно всё королевство, Катерфей и Сансльвен направились в замок Фонбланд, куда король велел привести себя, чтобы дышать свежестью лесов. Они застали его в состоянии полного бессилия, взволновавшую весь двор. Приглашенные не жили в этом замке, который представлял собой не более, как окопничий домик. Старший адъютант и бриджитальмейстер поселились в деревушке, и каждый день являлись через лески в увеличство. На пути они часто встречали маленького человека, который жил в дупле большого платана и его звали Мужком. Он не был красив в своем курносом лице, выдающимся скулами и расплюснутым носом с выворочными ноздрями, но постоянная улыбка, открывавшая крепкие зубы. придавало приятности его дикому лицу. Каким образом он поселился у дупля плотана, никто не знал. Но он устроил себе там чистенькую комнату, снабженную всем для него необходимым. Да и по правде говоря, ему мало было нужно. Он жил лесом и прудом и жил хорошо. Ему прощали неправильный образ жизни, потому что он был услужлив, умел, нравится. Когда дворцовые дамы отправлялись на прогулку в карестках по лесу, он предлагал им собственноручно сплетённых из ивовых ветвей корзинках сотовый мёд, землянику или кисло-сладкие дикие вишни. Он всегда был готов вытащить телегу из грязи или помочь убрать сено, когда собирался дождь. Мю старый он делал больше любовь другого, его силы и проворства были необыкновенны, руками раздирал он волку пасть, догонял зайца на бегу и лазил по деревьям как кошка. Для забавы детей он делал дудочки из тростника, маленькие ветряные мельницы Катерфей и героиновые фонтаны. Котрфей Сансвивен часто слыхали, что в деревне говорят счастливо, как муск. Поговорка это поразило их и однажды, когда проходя лесом, они застали его играющим с мопсом и казавшимся довольным не меньше собаки, они спросили его счастлив ли он. Муск не мог ответить, так как не задумывался о счастье. В общих чертах они объяснили ему, что это значит и подумав с минуту, он отвечал, что он счастлив. Тогда Сан Селевенс пылким кричал: "Муск, мы дадим тебе всё, что ты только можешь пожелать: золото, дворец, новые башмаки, всё, что ты хочешь. А ты только нам свою рубашку". Его доброе лицо выразило не сожаление или отчаяние, на которое не было способно большое удивление. Он знакомо объяснил, что не может исполнить их просьбу. У него не было рубашки.